Глава четвертая. Мы захвачены! В отчаянии вскрикнул я. Они поджидали нас и захватили крейсер. Еще нет, поспешил успокоить меня Джанджал. Но берегитесь двух остальных! Пока мы смотрели, как две платформы м ч а т с я к нам с разных сторон, раздалось громкое шипение, и из орудий крейсера в ы р в а л о с ь п о л д ю ж и н ы темно-красных лучей, запущенных экипажем, который даже сейчас не был пойман врасплох. В следующий момент, обе платформы исчезли в огненных вспышках. Но захватившая нас д л и н н о й м е т а л л и ч е с к о й полосой потащила крейсер к себе. Мы не могли пустить в нее лучи, так как неизбежно задели бы свой корабль. Как только мы поняли, что платформа по сути дела берет нас на а бордаж, со стороны внешнего люка послышался громкий стук и металлический лязг. к у б и у с из т о й платформы подал голос Миркен. Они пытаются вломиться внутрь и взять нас в плен. Джанжал, попытайтесь вырваться на свободу, потребовал я. Попробуйте сломать полосу, которая держит нас. Но с и р и а н и н сам бросился к пульту управления и рванул корабль вперед, включив двигатели на полную мощность. Однако даже этот рывок не разорвал захват большой платформы. Металлическая полоса, обернутая вокруг крейсера, выдержала. На платформе, приткнувшейся к нашему борту, как раз возле люка стояло множество Кубиусов в скафандрах. Они стучали по люку какими-то инструментами, пытаясь вскрыть его и в о р в а т ь с я внутрь, но не осмеливаясь использовать свои зеленые лучи по той же причине, по которой мы не могли воспользоваться своими. Однако было ясно, что вскоре они проникнут, добьются своей цели, еще немного и выломают люк. Я крикнул друзьям: "Быстрок внешнему люку, надеваем скафандры и станем держаться до конца, будем драться". После чего ринулся к люку вместе с Мирком е н о м и Джаном Джалом. Пока мы бежали от рубки в п о м е щ е н и и излучателей, из которого открывался внешний люк, рослый с и р и а н и н не переставая смеялся в предвкушении битвы. Грохот в том помещении стоял неимоверный, но мы не обращали на него внимания. Нужно было успеть надеть скафандры. Через пару минут здесь собрался весь экипаж. Для каждого представителя и н о и р а с ы на нашем корабле был приготовлен специальный скафандр из гибкого металла, похожего на используемый Кубиусами. Шлемы были оснащены прозрачными лицевыми пластинами, дающими неплохой обзор. Кроме того, скафандры отлично защищали от холода и вакуума. Мы уже надели их. Только Миркиен еще возился, натягивая свой костюм с двенадцатью щупальцами. Внезапно внешний люк распахнулся, воздух рванулся в безвоздушное пространство снаружи, а наш экипаж во главе со мной Джаном д ж а л о м и Мирком й е н о м понесло прямо на орду Кубиусов, стоящих на платформе, п р и т к н у в ш и й с я к борту крейсера. Следующее мгновение мы ринулись в самую безумную рукопашную схватку, в которой к о г д а л и б о принимали участие. Кубиусы не походили ни на одну расу, населявшую нашу галактику. Сражались мы, стоя на скользкой металлической поверхности большой платформы, висевшей в пустоте возле крейсера. Далеко справа находилась ближайшая планета кольцамиров. Слева пылала стена пламени. А мы дрались, позабыв обо всем на свете. Ринувшись на двух Кубиусов, я ощутил, как восемь больших рук схватили меня. Я попытался отшвырнуть их назад. Противники вздрагивали от ударов, но все равно крепко держали меня и пытались порвать скафандр, чтоб я задохнулся в окружающем вакууме. Но я сумел подхватить с поверхности платформы какую-то металлическую штуковину с острым краем. Из тех, к о т о р ы м и эти существа взламывали люк. И двумя быстрыми ударами разрезал гибкие металлические костюмы противников. Как только острие импровизированного оружия порвало скафандры, захват разжался и кубиусы рухнули мгновенно убитые космическим холодом. Но торжествовать было рано. Слева прыгнули еще с полдесятка кубиусов, трое из которых сразу схватили меня. Краем глаза я заметил, что остальной экипаж тоже отчаянно сражается. Рослый Джанджал возвышался над Кубиусами, окружающими его, и наносил им множество быстрых ударов своими длинными руками. Но самым ужасным для врагов оказался Миркиен, похожий на большого осьминога-веганец, уцепился за край платформы двумя щупальцами, а остальными хватал Кубиусов и силой бил ими о пол, после чего швырял в набегавшую толпу. По всей поверхности платформы наш экипаж дрался с Кубиусами, вдвое превосходившими нас как по размерам, так и по численности. Трое пленивших меня оказались очень сильны. Им даже удалось поставить меня на колени. Одного я успел проткнуть своим металлическим орудием, но д в о е других не давали мне даже пошевелиться. Несколько минут я пытался их отшвырнуть, а они силой рвали мой скафандр. Я слышал, как трещит поддаваясь материал, и понял, что через несколько секунд он порвется, и я погибну. Но внезапно обоих с у щ е с т в плели закованные в броню щупальца подняли в воздух и ударили о пол с такой силой, что они тут же испустили дух. Я поднялся на дрожащие ноги и понял, что меня спас миркен. Битва на платформе была практически закончена, почти все кубиусы погибли. В то время как половина нашего экипажа еще стояла на ногах, огромная сила щупалец Мирка Яна склонила чашу весов в нашу сторону, и теперь я вместе с ним и с Джаном Джалом, а также остальными членами команды набросился на о с т а в ш и й с я десяток аборигенов. Они дрались как безумные, но мы были беспощадны. И вскоре все оказались убиты, кроме последнего, которого высоко п о д н я л а вверх щупальца Мирка й е н а чтобы разбить о пол. В этом мгновении у меня мелькнула одна мысль, и я коснулся свободного щупальца веганца жестом, показывая, что пленника следует оставить в живых. Он замер, а затем вместе со мной Джаном д ж а л о м и остальной командой вернулся на крейсер. Платформа осталась заваленной лежащими в перемешку мертвыми людьми. и Кубиусами. Мы захлопнули внешний люк, включили насосы, наполнившие помещение воздухом, и сняли скафандры. После чего я смог поговорить с Джаном д ж а л о м и Мирком й е н о м Леник н просто необходим, убеждал я друзей. От него мы сможем узнать, как прекратить колебания. Мирк й е н кивнул, глядя на стоявшего перед нами потрепанного Кубиуса, с которого уже сняли скафандр. Нам придется общаться с ним с помощью аппарата для чтения мыслей. Задумчиво произнес он. По крайней мере, попробуем. Веганский руководитель отдела науки отдал приказ и через пару минут кто-то из экипажа принес из другого помещения аппарат для чтения мыслей. Небольшой металлический ящик, из которого торчало пять плоских лент, заканчивающихся блестящими зажимами. Этот аппарат использовался для общения с теми расами галактики, речь которых была не звуковой. Он преобразовывал мысли в понятный для нас язык, улавливая и усиливая биотоки мозга, а затем преобразовывал их в соответствующие слова. Мы не знали, сработает ли это со столь чуждым существом, но был шанс, что получится. Миркен й быстро приложил л е н т ы к телу Кубиуса, предварительно сделав пять небольших разрезов. и поместив зажимы в них, чтобы обеспечить хороший контакт, затем переключил аппарат так, чтобы тот преобразовывал мои слова в понятные существу мысли. Я четко проговорил в микрофон: "Вы у нас в плену, но имеете шанс сохранить жизнь, если расскажете, с какой целью ваша раса посылает сводящие на нет гравитацию колебания, а также как быстрее всего это прекратить." Странные темные глаза Кубиуса по одному на каждой его стороне внезапно расширились. Я понял, что аппарат правильно воспроизвел мои слова в его мозгу. Замолчав, я переключил аппарат, и через мгновение раздался чистый металлический голос, в свою очередь переводя мысли этого существа в понятную нам речь. Вы пощадите меня, если я расскажу вам это. Я поспешил дать утвердительный ответ. Существо уставилось на нас своими странными глазами, Амир Кен, д Жанджал и я смотрели на него. Затем он снова заговорил, точнее заговорил аппарат, передавая его мысли. Мы напустили погибель на вашу галактику, раздался металлический голос, чтобы спастись от нее самим. Все время, пока на планетах вокруг звезд галактики существуют разумные существа, мы, народ Солнца, живем здесь. Эта звезда, Канопус, аппарат правильно перевел ее название. Всегда имела в центре огромную пустоту. Она возникла, когда великое солнце сформировалось из туманности, поскольку давление собственного света не давало ему заполнить ее. Таким образом, эта пустота, маленькая по сравнению с колоссальной массой звезды, но немалая сама по себе, существовала всегда, что было неведомо во внешней вселенной. В начале в этой пустоте циркулировали случайные облака раскаленных газов, отрывавшиеся от Солнца. Они охлаждались, уплотнялись и становились твердыми телами, которые постепенно превратились в планеты, следующие друг за другом по кольцевой орбите. Внутренние планеты Канопуса по физическому строению ничем не отличались от внешних, поэтому неудивительно, что со временем на них возникла и стала развиваться жизнь. Как и на внешних планетах, на них образовались вода и атмосфера. И хотя от окружающего пламени канопуса эти миры получали гораздо больше тепла, все же температура была не слишком высокой. Как вы знаете, фотосфера образует на поверхности Солнца более плотный слой, в какой-то мере препятствующий внутреннему свету и теплу вырываться наружу. Таким же образом слой фотосферы образовался и на внутренней поверхности к а н о п у с а вокруг пустоты. Он не позволял испепелить все живое на внутренних планетах. Таким образом жизнь развивалась, достигнув высшей точки развития в виде нас кубиусов. Мы обрели огромные знания и, наконец, развитие науки и техники позволили нам заселить все внутренние миры к а н о п у с а Мы выстроили громадные здания, выложили поверхность планет между ними отражающим металлом. Мы построили квадратные летающие платформы, на которых можем передвигаться в атмосфере или безвоздушном пространстве, используя скафандры, так что можем легко перемещаться от одной планеты к другой. Мы не смогли пробиться сквозь окружающее пламя, но нашли способ посылать, а также принимать. изолированные световые лучи сквозь огонь и раскаленные газы канопуса. Таким образом, мы увидели галактику из других солнц, собравшихся вокруг нашего. Мы смотрели, как развиваются обитатели планет вашей галактики, как растет и крепнет их цивилизация, как межзвездные войны уступают место конфедерации всех народов. Видели, как они сообща отражают опасности. время от времени угрожающие им, но мы также видели, что они и не подозревают о существовании наших миров и нашей расы здесь, в центре самого большого солнца, а мы сами никогда не предпринимали попыток покинуть дом, где, как считалось, защищены от любых бед. Но постепенно мы осознали, что существует одна опасность, от которой мы не защищены — опасность. к о т о р а я постепенно веками н а д в и г а л а с ь на нашу цивилизацию. Как я уже говорил, когда сформировались внутренние планеты, они образовали в полом пространстве кольцо. ц е н т р о б е ж н а я с и л а их движения у р а в н о в е ш и в а л а гравитацию, которая старался притянуть их к а н о п у с Но оказывается, существует еще одна гравитационная сила, влияющая на наши планеты. Это гравитация бесчисленного множества солнц, сформировавшихся вокруг канопуса, отдаленная гравитация, которая действуя даже сквозь огненную защиту солнца, заставляла кольцо наших миров постепенно расширяться. Со временем оно приблизилось к огненным стенам. Тогда мы рассчитали, что если это будет продолжаться, недалек день. Когда притяжение многочисленных солнц галактики заставит кольцо наших миров р а с ш и р и т ь с я настолько, что они погрузятся в огненный океан, над нами нависла страшная опасность. Поэтому пришлось собрать все силы и знания, чтобы противостоять ей. Мы не могли покинуть пространство в центре к а н о п у с а и вместе со своими планетами вылететь наружу, а здесь нас ждала только гибель. гибель, гибель. Таким образом было принято решение устранить эту опасность, послав наружу особые волны колебаний, которые аннулируют гравитацию с о л н ц галактики. Они перестали бы притягивать нас, что спасло бы от гибели нашей планеты, но одновременно разнесло стороны всю галактику, всю галактику. Однако для нас это мало что значило. И мы были полны решимости спасти наши миры, даже ценой разрушения вашей вселенной.